Глава двадцать 24. Астральная проекция. Таисия погналась за Паулиной, остальные вступили в схватку с метаморфами. Артур, высоко подпрыгнув, перелетел над кинувшимся на него парнем и, извернувшись, толкнул его ногой в спину. Парень отлетел в толпу оборотней. Антон ринулся к Татьяне, которая стояла к нему ближе всех и шип ее с ног. Девушка вскочила, размахнулась и ударила друга по щеке. "Анто, очнись, это же я", крикнула она, но Василевский ее не понимал, так же как и другие метаморфы. Они бросались на оборотней, а те, не желая им навредить, ловко уходили от ударов, хотя это было все сложнее. Какая-то девица с щупальцами вместо рук кинулась на Бромина, он перекинул ее через себя. Сенсей Канто вертелся волчком, разбрасывая нападавших сильными ударами рук и ног. Едва Паулина выбежала из зала, проход тут же заблокировался стальной дверью, опустившейся сверху. Таисия с яростью замолотила кулаком по стене. Вовремя подскочивший сзади Артур отшвырнул метаморфа, который уже собирался напасть на женщину. "Спасибо", поблагодарила Таисия, испуганно оглянувшись. Схватка в зале продолжалась. В ход пошли клыки, когти и щупальца. Положение становилось все серьезнее. Тут Нёбиус вскинул руку, и вокруг него затрещало электричество. Первый разряд попал в девчонку с щупальцами, и она с визгом покатилась по полу. Но неожиданно это привело ее в чувство. Извивающиеся отростки снова стали руками. Растерянно озираясь, девчонка попыталась подняться на ноги, но снова упала. Тогда Мёбиус начал обстреливать молниями всех метаморфов, которые попадались ему на глаза. Последним попал под раздачу Антон Василевский. Сильным ударом его отшвырнуло к противоположной стене. "Электрошок приводит их в чувство", пробормотал Артур. "Надо запомнить". Никита подлетев к металлической двери, со всей силы ударил в нее ногой. Не выдержав мощного удара, дверь вылетела наружу. И в ту же секунду в подземелье взревела сигнализация. Вот теперь начнется веселье, тихо сказал Канто, но его все услышали. Почти сразу же в зал ворвались вооруженные люди в черной одежде. Оборотни тут же стали перекидываться. Члены стаи рассредоточились по подземному залу. Камто, припав к полу, покрылся черной шерстью, оборачиваясь крупным лисом. Зверь оскалил острые клыки, взмахнул девятью хвостами и рассмеялся. "Давно я не дрался в своем истинном облике!» — довольно заявил он. А Никита вдруг заметил в одной из стеклянных камер фигуру в белом халате. Это была Паулина. Он кинулся туда. Посреди камеры стояла кровать, окруженная различными приборами. На ней лежал человек, а у кровати пританцовывала сладкий яд собственной персоны. И вдруг Никита с изумлением увидел тот самый светящийся силуэт, который был их проводником. Призрак плавно опустился на тело лежащего под простыней человека, а потом словно втянулся в него. Никита, не раздумывая, ввалился в камеру. Паулина и сладкий яд вздрогнули от неожиданности и с ненавистью уставились на парня, но он смотрел только на пациента. Бледное лицо, длинные светлые волосы, разбросанные по подушке. Это была Ольга Ожегова. У Никиты отчаянно заколотилось сердце. "Назад", прошептала сладкий яд, выхватывая одну из своих отравленных игл. Она была в коротком белом халатике и высоких сапогах. На ее правом бедре виднелся широкий кожаный браслет, в который, как в патронташ, было вложено с десяток таких же игл. "Или я воткну иглу ей в шею". Никита испуганно замер. Заметив это, сладкий яд довольно рассмеялась. "Ишь, как напрягся! Ты что ее знаешь? «Все равно ее придется убить", тихо сказала Паулина. "Из всех наших пациентов она представляет наибольшую опасность". И она принялась торопливо отключать приборы один за другим. Никита не знал, для чего предназначены все эти аппараты, но на всякий случай решил помешать Паулине. Стоило ему дернуться вперед, как сладкий яд замахнулась для удара. но Никита оказался быстрее. Стремительно врезавшись в отравительницу, он с ее с ног. Сладкий яд от неожиданности выронила иглу, но тут же вцепилась парню в волосы и повалила за собой. Паулина мгновенно подобрала иглу и тоже ринулась к Никите, но он оттолкнул ее сильным ударом ноги. Затем отодрал от себя сладкий яд, лишившись порядочного клока волос, и вскочил с пола на лету подхватив обранённый Паулиной планшет. Паулина снова кинулась на него, замахнувшись иглой словно ножом, но Никита успел подставить под удар планшет, а затем размахнувшись, ударил ее тем же планшетом по щеке. Паулина пошатнулась, Легостаев метнулся к ней, но ведьма ударила его ногой в живот, едва не проткнув острым каблуком. Никита отскочил назад, но и Сладкий яд уже поднялась с пола и потянулась за своей иглой. Паулина со всей злости толкнула Никиту на отравительницу. Сладкий яд, не глядя, метнула иглу. И вдруг Паулина пронзительно взвизгнула. Сладкий яд случайно попала в нее». Вот видимо, подкосились ноги, и она медленно опустилась на пол, с ужасом глядя на иглу, торчащую из своей груди. Яд действовал моментально. Паулина зеленела прямо на глазах. Какая досада, процедила сладкий яд, вытягивая из браслета еще одну иглу. В этот момент Ольга вдруг судорожно вздохнула и села на постели. Отравительница бросила на девушку быстрый взгляд. Она отвлеклась лишь на секунду, но Никите этого было достаточно. Он врезал так, что сладкий яд вылетел из камеры как мячик для гольфа. Рухнула на пол, покрытый осколками битого стекла, и больше не шевелилось. "Ольга!" Никита бросился к девушке. "Ты это действительно ты?" "Я..." Ольга обняла его за шею, крепко прижавшись к груди. «Боже, Как я рада тебя видеть. Ты Ты знаешь, где находишься? выдохнул парень. Я все знаю. Но сейчас не время для объяснений. Нужно убегать. Она с трудом встала с кровати и покачнулась. Никита подхватил ее. Давно не ходила своими ногами. Слабо улыбнулась Ольга. Нужно немного размяться. Времени нет, сказал Никита. И, взяв ее на руки, бросился обратно к друзьям. Оборотни вовсю разбирались с охраной. Несколько тел в черной униформе уже валялось на полу. В зале гремели выстрелы, слышалось громкое рычание и звуки ударов. "Танька!" завопил Антон Василевский, очнувшись от спящей красавицы, и бросился обнимать Татьяну. Никита недовольно поморщился. "Нужно уходить!" крикнул Брамин. Здесь еще много пациентов, с трудом проговорила Ольга. Они в других отсеках этого комплекса. Нужно спасти всех. Много охраны, повернулся к ней коготь. Много, кивнула та. Значит, идем вперед!» — скомандовал Никита. Нельзя оставлять здесь других. Брамин как-то странно на него посмотрел, но ничего не сказал. Рассосредоточьтесь, приказал он своим людям. Нужно освободить всех. Ведьм не щадите. Но начала Татьяна: "Никаких, но с ведьмами иначе нельзя. Или ты сразу убьешь ее, или она отыщет способ отправить тебя на тот свет". Таня, — улыбнулась Ольга. "Ты?" Татьяна всплеснула руками. "Так ты тоже была здесь?" Никита аккуратно поставил Ольгу на ноги, и девушки обнялись. Как же я рада, что с тобой все в порядке, сказала Татьяна. Более-менее, — кивнула Ольга. Но теперь все изменится. Идти можешь? спросил Никита у Ольги. Кажется, да, ответила та и сделала несколько неуверенных шагов. Тогда бежим, Татьяна схватила ее за руку и потащила за собой. Оборотни бросились вперед по коридору, ведущему к другим камерам. Артур, Таисия и Мебиус ушли далеко вперед. Канто тоже скрылся из виду. Никита бежал за остальными, но в какой-то момент коридор раздвоился, и вскоре Гостаев понял, что потерял остальных. Он замер в нерешительности, соображая, куда повернуть, затем решил бежать на звук криков и грохот выстрелов. В этот момент его окликнул вожак, «Брамин». Сюда наследник донеслось из темноты. Никита побежал на знакомый голос. Повернув за угол, он оказался в большом зале. Вдоль стен вздымались гигантские стеклянные колбы с застывшими в них телами. В прозрачной жидкости плавали настоящие монстры. "Приведи их", Никита сразу вспомнил о Гедеонию. "Твари с чешуйчатой кожей" длинными щупальцами и острыми когтями окружали его со всех сторон. Возможно, они тоже когда-то были людьми, а может их вырастили специально для целей черного ковина. Глаза монстров были закрыты, они не подавали признаков жизни. Дверь за спиной Никиты гулко захлопнулась. Он обернулся и увидел Брамина. За его спиной возникло еще трое оборотней: двое мужчин и женщина. "И остальные?" спросил Никита. "А нам больше никто и не нужен", ответил Брамин и сунув руку под куртку, вытащил пистолет, снял его с предохранителя и прицелился в Никиту. "Что ты делаешь?" растерялся Никита. "То, что давно следовало сделать", ответил вожак Парда и выстрелил. Никита проворно прыгнул в сторону и нырнул за один из баков пуля ударила в стену и отскочила Так это ты Все вы догадался ли Гастаев, Вот кто стоит за всеми покушениями «Летиция обещала хорошо заплатить за твою смерть но рано или поздно я сделал бы это бесплатно Брамин двинулся в его сторону его люди остались караулить у двери Видишь ли наследник Мне совершенно не хочется освобождать место вожака. Мне нравится управлять пардом, и я не собираюсь отдавать власть кому-то вроде тебя. Снова грохнул выстрел. На этот раз пуля, отскочив, врезалась в стеклянную колбу над головой Никиты. Стекло треснуло, и несколько сотен литров физиологического раствора хлынуло на пол. Следом вывалился монстр И неожиданно вяло пошевелился. Никита в ужасе бросился к другому баку. Нашей стае не нужен новый вожак, продолжал брамин. Мои люди вовсе не жаждут возвращения прородителя, и мы так неплохо живется. Кому охота, чтобы какой-то древний мертвый маньяк начал диктовать нам свои условия и вводить свои порядки? Мой отец рассказывал мне о правлении Илриона, А он слышал эти рассказы от своих родителей. Черноруков правил парным железной рукой. Нам это надо? А не станет тебя не сбудется и пророчество. Для призрака просто не найдется подходящего тела. Если летица еще и заплатит нам за убийство, выгода очевидна. Логично, согласился Никита. Но погибать ему все равно не хотелось. Он выглянул из за бака в поисках возможных вариантов бегства, но из зала вела всего одна дверь, и ее охраняли три оборотня. Выстрел разнес еще одну колбу, и еще один монстр очутился на полу. На каменных плитах разлилось озеро остро пахнущего раствора. Сколько мне еще тратить серебро!» — взревел брамин. Вы трое, хватайте его и тащите сюда. Оборотни двинулись к Никите. Но едва они отошли от двери, как та распахнулась, и в зал стремительно вошла Иланда. Ее лицо было искажено от ярости. Глаза горели холодным голубым огнем. Губы сжались в тонкую полоску. Ее черная одежда развивалась, словно от сильного ветра. Темная госпожа", испугался Брамин, "вы здесь, и нисколько об этом не жалею". Я услышала все, что хотела, ответила она. Значит, это вы пытались убить его. Вместо ответа Брамин вскинул руку и выстрелил в нее. Эланда даже не шелохнулась, лишь холодно усмехнулась. Из кончиков ее пальцев выдвинулись почти метровые лезвия, а сама женщина превратилась в чёрный смерч размытую, едва видимую фигуру. Она пронеслась по залу, и люди Брамина завопили от ужаса. Их крики резко оборвались. На пол рухнули уже безжизненные тела, истекающие кровью. Брамин кинулся прочь, но черный вихрь настиг и его. Никита только видел, как его рука, все еще сжимающая пистолет, отлетела в сторону и упала рядом с одним из бесчувственных чудовищ. Иоланда замерла посреди зала, и ее одежды перестали шевелиться. "Подойди ко мне, наследник", позвала она. "Больше тебе нечего опасаться". Отнюдь раздалось вдруг позади нее. В зал вошла леди Летиция, глава белого корена. Она была в ослепительно белом кожаном костюме и белом долгополом плаще. В руке летиция держала длинную серебряную шпагу с белой костяной рукоятью. Она лишь мельком взглянула на то, что осталось от брамина и его людей. Проследила за своими наемниками?» — с усмешкой поинтересовалась у Оланда: "Как и ты, ведьма?" Большая ошибка с твоей стороны, Оборотни! — презрительно бросила летиция. Жалкие, драные кошки, на которых ни в чем нельзя положиться. Все приходится делать самой. И вы здесь, злобно произнес Никита. Это брамин рассказал вам, куда мы направляемся. Хоть в чем-то он оказался полезен. Я понятия не имела, что Черный ковен развернул здесь такую бурную деятельность. Ничего, я покончу со всеми. А начну с тебя, наследник. И ты главная цель моего появления. Выставив перед собой шпагу, она шагнула к Никите. На ее поясе висел пистолет, и Легастаев не сомневался, что и он заряжен серебром. Не слишком ли ты самонадеен? Иоланда, щелкнув когтями словно лезвиями ножниц, устремилась ей навстречу. Летиция проворно отбила шпагой несколько молниеносных выпадов Иоланды. Затем снова приняла боевую стойку и выставила шпагу перед собой. В зал влетели Теодор, Нисса и Агата трое ее помощников. Разумеется, она не пришла бы одна. Летиция с ехидной усмешкой двинулась на Иоланду, но троица пока не спешила нападать. Громила Теодор и сестры близнецы принялись чертить мелом круг на полу, покрывая его замысловатыми знаками, затем замерли и вскинули руки. Между их пальцами зазмеились желтые молнии. Они слились воедино и начали переплетаться, образуя светящуюся сеть. Никита удивленно смотрел на Агату. Ее колдовские способности, и правда, вернулись, хотя волосы еще не отросли. Йоланда снова обратилась в вихрь клубящейся тьмы и понеслась на колдунов Белого Ковина. Летиция отбила удар ее когтей, затем ударила сама, отбросив в центр зала. В этот момент Агата и Нисса развернулись и набросили на Иоланду свою сеть из молний. Женщина в черном истошно завопила. Никита Похолодев наблюдал за происходящим. Белые ведьмы притянули ее к себе и поместили в центр мелового круга. Йоланда с яростными криками бросалась наружу, но ее словно удерживали невидимые стенки. А леди Летиция самодовольно обратилась к наследнику. "Твоя очередь", объявила она. Двери распахнулись, и в зал ворвались Мёбиус, Таисия и Татьяна. За ними шла Ольга Ожегова. "Миледи!" крикнула Таисия. "Остановитесь! Вы совершаете большую ошибку". Еще одна предательница!" скривилась летиция. "Думаешь, я не знала, что ты плетешь интриги за моей спиной? Погоди, наступит и твой черед! Размахивая сверкающей шпагой, она бросилась к Никите. Юный оборотень припал к полу и угрожающе зарычал, готовый напасть в любой момент. Агата и Нисса продолжали сдерживать беснующуюся Иоланду, а Теодор поспешил за Летицией. На перерез старухи кинулась Татьяна. Летиция неуловимым движением проткнула ее шпагой. Лезвие вышло у девушки из спины. Летиция выдернула шпагу, и Татьяна упала. Что вы делаете? Погибнут невинные, закричала Таисия. Во имя всеобщего блага это небольшая цена. Мёбиус выстрелил молнией в Теодора. Тот, падая, налетел на Ниссу и сеть из искрящихся разрядов дрогнула. Заметив это, Летиция махнула рукой в сторону Мёбиуса. Тот внезапно подлетел кверху, врезался спиной в потолок, затем тяжело рухнул обратно. Старуха повернулась к Никите, но Таисия преградила ей дорогу. Я вам не позволю. Летиция зашипела от злости и вновь ударила шпагой. В последний момент Таисии удалось отскочить, и лезвие полоснуло ее по плечу вместо того, чтобы пронзить грудь. Женщина охнула и упала на пол. "Не лезь!" Летиция обошла ее и снова направилась к Никите. Парень метнулся к стеклянным колбам, но непонятная сила вдруг пригвоздила его к месту. Летиция подходила все ближе. Я предупреждала, злобно выдохнула она. Но кто меня слушает? Никто и никогда. Теперь все вы поплатитесь за свое своеволие.